Все трое сидящих за столиком сначала посмотрели друг на друга, а затем, как по команде, обернулись на угощающего посетителя. «Большое спасибо, конечно», — нарушила молчание Алла, — «но мы хотели бы узнать, почему вы к нам так щедры?» «Если честно, вы мне очень нравитесь. Извините за такую смелость. Можно я ненадолго, на минут пятнадцать, пересяду к вам?» Наступила вопросительная тишина. «Хорошо», — без уверенности в голосе сказала Алла, — «пересаживайтесь ненадолго». Получивший разрешение, тут же встал и, переставив свой стул, сел за их столик. «Мы разговариваем о любви». «И вот вы влюбились в Аллу», — сказал Виталий, зачерпнув мороженого. «Да так, что даже мне от вашего чувства что-то перепало, а мне давно уже ничего не дарили». «Если Алла позволит, я приглашу ее сегодня вечером в театр», — продолжил незнакомец. «Вы знаете, — начала Алла, — когда мне было ровно двадцать, за мной, так сказать, ухаживал парень. Он мне не нравился. Он водил меня в одно и то же кафе, которое мне не нравилось. Нам приносили напитки, которые мне не нравились. Так как он практически ничего не говорил и ждал живого общения от меня, мне приходилось разговаривать за двоих». Встречи были по субботам, и уже в среду у меня болело сердце, потому что через день родители заставляли меня идти на это свидание. Но радость меня все-таки посещала, и тоже по субботам, потому что, возвращаясь после этого свидания домой, я испытывала невероятное чувство легкости, радуясь, что следующая пытка будет только через неделю. «Да», — медленно произнес пересевший гость. — Пресно. Остается надеяться, что вы относительно быстро расстались с ним. Несколько месяцев это все-таки длилось. Незнакомец нахмурился. — Пресно, очень пресно, — повторил он. — А меня преследует магия черт лица. Он даже Казанова писал в своих мемуарах об этом феномене. — Все вокруг меня утверждают, что любить кого-то можно только тогда, когда вы его знаете. Мне совершенно чужд такой взгляд, потому что любить кого-то и знать кого-то есть разные вещи. Вот я увидел вас и знаю, что вы мне подошли во всем. И есть только одно «но». — Какое? — с неподдельным желанием узнать, спросил Виталий, отвлекшись на момент от своего мороженого. — Вы подошли бы мне, Алла, если бы я подошел вам. «Должен заметить, Алла, что не все такие, как вы или я. Как я понял из вашего рассказа, вы, как и я, из тех, для кого любовные отношения имеют высокий процент эксклюзивности. Поэтому я допускаю, что, наблюдая за происходящим вокруг, вы не могли не понять, что это не для всех так». Большинство людей реагируют на любовь эластично, если воспользоваться выражением великого датского философа. Другими словами, они любят в меру, не через край. — А что вы понимаете под магией черт лица? — спросила Гликерия. — Меня очаровывает геометрия красивых лиц. Не всех, конечно. Я сразу заметил, что ваше лицо тоже красивое, но, вероятно... то, как распределены черты лица Аллы, подходит мне больше. Я часто спрашивал себя, зачем существует любовь в одном направлении? Зачем существует сама возможность любить и не быть любимым или любимой? Недавно я был за границей и в одном из музеев в подвальном помещении рассматривал королевские захоронения. Там я увидел один маленький склеп, рядом на стене дату рождения дату смерти. Это был один день и один год. Маленькая принцесса родилась, чтобы сразу умереть, и ее рождение — лишь попытка жизни, так же, как по утверждению великого русского философа, попыткой является любая жизнь. Но если это так, то разве можно удивляться тому, что ваши чувства, которые есть тоже попытка, — некий направленный вектор — Найдет только ожидаемый вами ответ. Проще говоря, Петя любит Машу, и это имеет значение. Коля тоже любит Машу, но значение это не имеет. «Я правильно вас понял?» — спросил Виталий. «Да, правильно». К счастью, любовью можно управлять. Если кто-то говорит вам, что это невозможно, не верьте, то есть мы не можем влюбляться в кого-то, в кого мы не можем влюбляться. Но если чувство, как и мысль, убить в зародыше, оно не выживет. «Как не вспомнить прямо сейчас, что когда умирает любовь, это не всегда плохо. Это может быть и благом», — добавила Гликерия. «Вот именно. Должен вам сказать, что я стал ненавидеть искусство», — продолжил незнакомец. «В моих глазах оно есть не что иное, как агрессивная трансляция чьих-то частных мнений», — тоже сказал великий немецкий философ о многих так называемых «истинах», которые для него не более чем «частные мнения». «Вчера я брал интервью у директора одного из местных предприятий», — сказал Виталий, отодвинув от себя пустую вазочку. «Он рассказывал мне о том, как две женщины-подчиненные пытаются завоевать его любовь». «И как же?» — спросила Алла. Одна из них дарит ему подарки, которые он благосклонно принимает, другая же подкладывает ему на стол или рядом с машиной портрет его любимого художника или любимую книгу. Обе, очевидно, ожидают ответных действий. «Ну и как? Они наступят?» — спросила Гликерия. «Конечно нет. Это он мне сам сказал. Ему смешные приятные усилия этих двух доведенных до состояния отчаяния людей, которых он за людей не считает». «А за кого он их считает?» — спросил незнакомец. «За женщин, то есть не людей», — ответил Виталий. «Вам не кажется, что слово «женщина» для большинства мужчин, и, кстати, женщин тоже, ничто иное, как индульгенция для оскорбительных слов или даже действий? Сказали вместо слова «человек» слово «женщина» и, считайте, приобрели свободу оскорблять». «Тут я продолжу свою мысль по поводу искусства», — сказал незнакомец. «И недавно видел интервью с одной актрисой». Она обвинила женщин во всех смертных грехах, так как они, по ее мнению, всегда во всем виноваты. Эта женщина жила шестнадцать лет с мужчиной в одной комнате с братом, от которого их отделяла только ширма. Нет в том никаких проблем, что она это делала. Проблема в том, что она себе женского целомудрия даже представить не может. так как она им никогда не обладала, и переносит свой опыт на абсолютно всех. Для этого ей предоставляют прайм-тайм и час эфирного времени. Другая, ну, так сказать, деятель культуры, говорит с экрана, что женщинам нравится, когда к ним прижимаются в лифте, всем. И для этого тоже ей предоставляют лучшее эфирное время, впрочем, как и таким же мужчинам. Почему молчат общественные деятели, представители судебных органов или следователи? Они наверняка смогли бы указать на связь между такими передачами и повышением уровня сексуального насилия. Не хочу больше об этом говорить. Как я успел понять и почувствовать, Алла, вы меня не сможете полюбить. «Давайте перевернем ситуацию», — сказала Алла, подперев голову одной рукой и мечтательно смотря впереди себя. «Кто-то влюбился в вас, а вы не влюбились. Представьте себе, каково это жить с кем-то, на кого вам даже не хочется смотреть. А вообще человек часто страдает, потому что не видит общей картины. Сегодня вечером я хотела бы встретиться за столиком ресторана и бокалом красного вина с кем-то, у кого рос за метр девяносто. стильно уложенные волосы, подчеркивающие красоту его лица, и пальцы, как у пианиста. Их я смогла рассмотреть, когда он выбирал на экране кассы цену. Но этого не произойдет ни сегодня, ни завтра, никогда. Но в каком-то другом измерении это могло бы произойти или даже произойдет. С другой стороны, сегодня утром я могла бы съесть на завтрак в кафе, например, бутерброд с бактериями, через час после этого попасть в реанимацию и в данный момент лежать в морге. Это тоже могло бы случиться или случилось в другом измерении. По факту со мной произошло что-то посередине. Я не встречусь с тем, в кого влюблена, но и не лежу в морге. Кто-то может мне что-то возразить. «Сложно тебе возразить», — сказала Ирина, подойдя к столику. «Ты совершенно права». можно к вам присесть? — Садитесь, — сказал незнакомец, поднимаясь со своего места. — Мне надо идти. Лучше так, чем встречаться, и только из-за собственных иллюзий ждать, когда другая страна влюбится в вас. Попрощавшись, незнакомец снова пересел за свой столик, расплатился и вышел из пиццерии. — Я пропустила что-то интересное? — спросила Ирина. — Валу влюбились! — «Вследствие чего все мы трое получили в подарок шампанское, мороженое и беседу в придачу», — пояснил Виталий. «Понятно», — невозмутимо сказала Ирина. «А я иду в благотворительную организацию. Хочу поприсутствовать на сеансе бесплатной психологической помощи, согласия людей, конечно. Прием ведет Елена Блинова, известный специалист. Кто-нибудь имеет желание?» «Может быть, Гликерия тебя составит компанию?» — предположил Виталий. «Ей будет интересно, как начинающей журналистке». <гум> «Значит, сегодня твой первый рабочий день у нас», — продолжала Ирина, когда она и Гликерия вышли из пиццерии. «Знаешь, что у нас коллеги пропадают?» Я услышала об этом и сразу подумала о том, что редакция, возможно, ищет новых сотрудников. «Как ты думаешь?» Что с ними могло бы произойти? Ты спрашиваешь меня о вещах, о которых я боюсь спрашивать сама себя. Они пропали синхронно, как будто сговорились, и кто знает, не пропадет ли кто-нибудь сегодня. Если честно, я стараюсь перебарывать свой страх и продолжать нормально работать. Мне нельзя не зарабатывать деньги, потому что у меня много долгов, я ненавижу долги». У тебя есть долги? Теперь намного меньше, — ответила Гликерия. Вообще, люди с хорошим вкусом и невысоким доходом часто делают долги. А что это за люди, твои пропавшие коллеги? Ирина слегка ухмыльнулась. А вот этот вопрос, что они за люди, я задавала себе часто, особенно после чтения их статей. Нам сюда, не удивляйся, мы уже пришли. Они прошли в шикарное недавно отреставрированное помещение с мансардой и, спросив охранника, свернули направо по коридору. Ирина приложила ухо к двери. «Кажется, там уже беседуют, но мы все равно зайдем и спросим», — сказала Ирина, толкая дверь. «Можно? Заходите», — послышалось из-за двери. «Мы из журнала «Улыбка счастья» хотели бы спросить вас, можем ли мы поприсутствовать при вашей беседе, если вы оба согласны, конечно», — сказала Ирина. «Я не против». Первым отреагировал пришедший на прием полный молодой посетитель. «Интересно, а ведь я недавно сам думал над тем, не обратиться ли мне с моим рассказом к вам в журнал». «Если вы сам не против, то и я нет», — согласилась психолог. «Что привело вас ко мне?» Молодой человек помедлил, подумав, как начать. «Я никак не могу найти себе пару. Мне двадцать семь лет, и я много общался с женщинами. Но это все было только разговорное общение. Никто не желает видеть во мне своего мужчину». Отговорки я слышу разные. Кто-то говорит, что не хочет портить дружбу, так как будто друг не может быть одновременно любимым. Кто-то говорит, что она еще не созрела, чтобы быть со мной. Кто-то придумывает еще что-нибудь. Сначала я винил свой вес за сто килограммов. С другой стороны, я видел много мужчин, которые, будучи толще меня в два раза, успешно завязывали отношения с женщинами, многие из которых были стройными. Я заметил, что вращаюсь в замкнутом круге, одни и те же вопросы, одни и те же ответы. Поэтому я пришел к вам, чтобы вы рассказали мне о своем взгляде на то, что я вам рассказал. «Возьмите женщину, которая сама за вами ухаживает», — однозначно ответила психолог. «Зачем?» — удивился ее собеседник. «Я не хочу быть с такой женщиной. Зачем, чтобы она ухаживала за мной, тогда как я не ребенок или больной?» «А потом, где же чувства?» «Главное не чувства, а семья», — спокойно продолжала психолог. «Подумайте об этом». «Подумать о чем?» «Если о семье, то я представляю себе свою семью совершенно иначе. То, что предлагаете вы, равно самоотстранению, фактически отказу от себя. А если у меня не будет меня?» «Зачем мне тогда кто-то?» Договорив фразу, он повернулся к сидящим напротив Ирине и Гликере, дав понять, что собирается теперь обратиться с вопросом к ним. «Можно спросить вас, как людей, имеющих отношение к речи?» Когда мне было намного меньше двадцати, уже не помню почему, я взял толковый словарь «Ожегова» и стал его листать, изучая одно описанное слово за другим, пока мое внимание не привлекло одно прилагательное. Я был хорошим учеником и помнил из урока русского языка, что в русском языке исходной формой прилагательного является мужской род единственного числа, например, «пустой», «глупый», «черный». Это же прилагательное было единственным, которое заканчивалось в исходной словарной форме на женское окончание. В словаре было так и написано «беременная», что уже само по себе исключает словосочетание «беременный человек», так как будто ждущая ребенка женщина человеком называться не может. Таким образом, согласно словарю Ожегова, то есть главному толковому словарю нашей великой страны, ношение в себе развивающейся спермы есть единственное содержание всех, кого относят к женскому полу. Представьте себе, завтра на Землю упадет метеорит и все погибнет, уцелеют только несколько вещей, одна из них будет, например, словарь Ожегова. Другие цивилизации обнаружат его и расшифруют. Из него они извлекут, что был он с бесконечным количеством качеств, а еще была она, и качество у нее было только одно — она могла быть только беременной. Говоривший вздохнул и замолчал на мгновение. А сегодня я услышал, что депутаты британского парламента обратились в ООН с просьбой прекратить использовать в документах словосочетание «беременная женщина» и заменить его на «беременный человек». «Можно узнать, почему вы не очень радостно восприняли это обращение в ООН?» спросила Гликерия. «Потому что мне обидно видеть, сколько лет спустя парламенты начинают видеть то, что я видел всегда». А я тогда еще в подростковом возрасте думал, что вижу очевидное для всех. «Мне кажется, вам больше не нужны чужие советы. Вы сами можете организовать семинары и отвечать на вопросы других людей», — сказала Ирина. «Может быть, вы даже должны это делать?» Следующая посетительница тоже дала согласие на присутствие журналисток, пояснев что они возможно... тоже помогут советам, и рассказала, что недавно призналась коллеге в любви, потому что думала, что он сам не решается сделать это, но очень хочет. В ответ коллега деревянно изрек, что не нуждается в ее любви. «Вы должны пойти и извиниться перед ним», — отрывисто сказала психолог. Посетительница от удивления не сразу нашла, что ответить. «За что?» — в полголоса спросила она, наконец. «Вы еще спрашиваете?» «Спустились со своего Олимпа и сбиваете с толка человека», — пояснила психолог. А я уже извинилась сразу после того, как он мне ответил. «Ну и что?» — продолжала психолог хоть двадцать раз. «Это что, как в чеховском рассказе?» Там тоже ходили, извинялись, пока не умерли, — ответила посетительница. Раздался звонкий смех. «Мы пойдем». Встав и, продолжая смеяться, обратилась к психологу Ирина. «Вы такая забавная женщина. Давно я так весело не проводила время. Через месяц я к вам приду и еще раз это скажу». «Ты знаешь, — сказала Ирина, — когда мы вышли на улицу, — недавно я спрашивала себя о том, почему я не люблю ходить в зоопарк. Кажется, теперь я знаю, почему. Тому не нужно специально ходить в зоопарк, кто в нем живет. «А у тебя хватит материала на статью? — спросила Гликерия. — Хватит, у меня есть и другой материал». «Я могу поработать с только что услышанным материалом, с моими комментариями, конечно. Представляю себе, как бы это оформил Недагов, это один из наших коллег». «Тоже из пропавших?» Ирина задумчиво посмотрела на Гликерию. «Да. Если говорить откровенно, я немного рада, что не вижу его уже больше суток. Он редкая мразь. Или нередкая». Например, для того, чтобы написать свои статьи, он играл роль влюбленного, знакомился с кем-то, они шли в ресторан, где он четко следил за тем, чтобы счет оплачивался поровну, а потом часто был совместный сон. Он выспрашивал, описывал личные детали, а потом с издевкой подавал материал в своих статьях. — А откуда ты это знаешь? — спросила Гликерия. — Он мне сам рассказывал. Я помню, что хотела его ударить, но потом передумала. Он мог бы пойти в полицию, неизвестно, как бы полицейские оценили мой, скажу без всякой иронии, благородный гнев. Предлагаю выпить кофе вон в том кафе под деревьями, а потом нам надо в офис. Я не успела сделать это в ресторане. Шеф заговорил меня своими мыслями, а потом сослался на какое-то срочное дело, оплатил счет и уехал. Я не стала одна доказывать себе что-то, тем более, что я увидела знакомые лица за другим столиком. «А можно узнать, о чем вы говорили?» — спросила Гликерия, когда они выбрали столик. «Он считает меня лучшим знатоком людей и попросил у меня совета в одном личном деле. Поэтому не говори об этом никому, все-таки он начальник». «Добрый день, что будете заказывать?» — прервал их разговор официант. «Мне капучино со взбитыми сливками и корицей», — сказала Ирина. «А мне чужный кофе и к нему молоко, пожалуйста», — сделала заказ Гликерия. «Это правда, что вся редакция пьет капучино со сливками?» — обратилась она к Ирине, когда ушел официант. «Да, в отношении этого напитка мы все едины». «А как это сложилось?» спонтанно, или кто-то из сотрудников ввел этот обычай. Ирина задумалась. «Я уже не помню. Хотя, постой. Действительно, до работы в редакции я пила только чай. Но как произошел этот переход, я не помню. Официант принес заказ и красиво расставил его на столике». — Мы недолго задержались у горя-психолога, — продолжила Ирина, дважды проведя ложкой по внутреннему краю чашки. — Вчера я была на заседании группы взаимопомощи для людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. — Знаешь, есть редкие болезни, многие из которых неизлечимы. Вчера я слышала рассказ матери больной девочки. У девочки голова в два раза больше, так как череп растет по другим правилам. Из-за этого у нее масса проблем, например, она может дышать только через трубку, которую нужно менять два раза в день, и голос у нее, как у пожилого мужчины. Мать рассказала, что регулярно она вещает дочь, но не может жить с ней, общаться на людях, потому что на улице на дочь все смотрят, так что ей хочется защищать свою дочь, но она не в силах сделать это, так как невозможно всем запретить смотреть».